возвращены. Сура Алян Кабут Паук Во имя Аллаха милостивого милосердного Алиф лям мим Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут ⁇ Мы уверовали ⁇ Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят нас, спасутся от наказания? Скверно же они судят. Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий, видящий. Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы простим их злодеяния и воздадим за наилучшее из того, что они совершали, или лучшим, чем то, что они совершали, или наилучшим образом за то, что они совершали. Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они станут сражаться с тобой, чтобы ты приобщал ко мне со товарищей, о которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся им. Ко мне предстоит ваше возвращение, и тогда я поведу вам о том, что вы совершали. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в рай вместе с праведниками. Среди людей есть такие, которые говорят «Мы уверовали в Аллаха», но стоит им пострадать ради Аллаха, как они принимают искушение людей за мучение от Аллаха. Если же явится победа от твоего Господа, то они непременно скажут «Мы были вместе с вами». Но разве Аллаху не лучше знать, что таится в груди миров? Аллах непременно узнает тех, кто уверовал, и непременно узнает лицемеров». Неверующие говорят тем, которые уверовали, следуйте нашим путем, и мы возьмем на себя ваши грехи. Они не возьмут на себя даже части их грехов. Воистину, они лжецы. Они непременно понесут свое бремя и другое бремя вместе со своим бременем. В день воскресения их непременно спросят о том, что они измышляли. Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет, без пятидесяти годов. Они были беззаконниками, и их погубил потоп. Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали его, ковчег или чудесное спасение, знамением для миров. «А вот Ибрахим сказал своему народу, поклоняйтесь Аллаху и бойтесь его». Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены. Если вы сочтете это ложью, то ведь до вас целые народы считали это ложью, но на посланника возложена только ясная передача откровения. Неужели они не видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его? Воистину, это для Аллаха легко. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз. Затем Аллах создаст конечное творение, воскресит мертвых. «Поистину, Аллах способен на всякую вещь. Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает, и к Нему вы будете возвращены. Вы не сможете сбежать ни на земле, ни на небе, и не будет у вас покровителей и помощников помимо Аллаха. Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу с Ним, потеряли надежду на мою милость. Именно им уготованы мучительные страдания». В ответ его народ лишь сказал «Убейте его или сожгите», но Аллах спас его из огня. Воистину, в этом знамение для верующих людей. Он сказал «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви или ради любви друг к другу в мирской жизни. Но потом, в день воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других». «Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас защитников!» В него уверовал Лут, и он, Ибрахим, сказал, «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Воистину, Он могущественный, мудрый. Мы даровали Ему Исхака и Якуба, а Его потомству — пророчество и Писание». Мы даровали ему его награду в этом мире, а в последней жизни он будет в числе праведников. Вот Луд сказал своему народу, воистину вы совершаете мерзость, которую не совершал до вас никто из миров. Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете предосудительные на своих сборищах? В ответ его народ лишь сказал, «Нашли на нас мучения от Аллаха, если Ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал, «Господи, помоги мне держать верх над людьми, распространяющими нечестие». Когда наши посланцы прибыли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали, «Мы собираемся погубить жителей этого селения. Воистину, его жители являются беззаконниками». Он сказал, «Но ведь там лут». Они сказали, «Нам лучше знать, кто там. Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади». Когда наши посланцы прибыли к Луту, он огорчился и почувствовал свое бессилие. Тогда они сказали, «Не бойся и не печалься. Мы спасем тебя и твою семью, кроме твоей жены, которая будет в числе оставшихся позади». Мы не извергнем на жителей этого селения наказание с небес за то, что они грешили. Мы оставили от него, селение народа Лута, ясные знамения для людей разумеющих. Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба, и он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на последний день и не творите на земле зла, распространяя нечестие». Они сочли его лжецом, и тогда их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. А также адиты и самудяне. Вам это ясно по их жилищам. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя они были проницательны. А также Карун, фараон и хаман. Мусай явился к ним с ясными знамениями, но они превознеслись на земле и не смогли опередить наказание. «Каждого мы схватили за его грех. На некоторых из них мы наслали ураган с камнями. Некоторых из них поразил чудовищный вопль. Некоторых из них по нашему велению поглотила земля. А некоторых из них мы потопили». Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище – это жилище паука, если бы они только знали. Воистину, Аллах знает всех тех, кому они поклоняются, помимо Него» или знает, что те, кому они поклоняются помимо Него, являются ничем. Он могущественный, мудрый. Такие притчи мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием. Аллах создал небеса и землю воистине, воистину в этом знамении для верующих. Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз». Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите, мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему. Так мы не спослали тебе Писание. Те, кому мы даровали Писание, веруют в Него. И среди этих, современников пророка Мухаммада из числа людей Писания, есть такие, которые веруют в Него, Коран, и только неверующие отвергают наши знамения». Ты не читал прежде ни одного писания и не переписывал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают наши знамения. Они говорят, почему ему не ниспосланы знамения от его Господа? Скажи «воистину». Знамение у Аллаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Неужели им недостаточно того, что мы не спаслали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом милость и напоминание для верующих людей. Скажи, довольна того, что Аллах является свидетелем между мною и вами. Он знает то, что на небесах и на земле». Те же, которые уверовали в ложь и не уверовали в Аллаха, непременно окажутся в убытке. Они торопят тебя с мучениями. Если бы не назначенный срок, то мучения уже явились бы к ним. Воистину, они явятся к ним внезапно, и они даже не почувствуют этого. Они торопят тебя с мучениями. Воистину, гиенна непременно обступит неверующих». В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет, «Вкусите то, что вы совершали!» «О, мои верующие рабы! Воистину, моя земля обширна! Поклоняйтесь же мне!» «Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к нам. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы непременно поселим в горницах в раю, в котором текут реки». Они пребудут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение тружеников, которые были терпеливы и уповали на своего Господа. Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания или не запасаются своим пропитанием. Аллах наделяет пропитанием их и вас, Он слышащий, знающий». Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они непременно скажут «Аллах». До чего же они отвращены от истины? Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. Если ты спросишь их, кто не спосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла, они непременно скажут «Аллах», скажи «Хвала Аллаху», но большинство их не разумеет. Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последняя обитель — это настоящая жизнь, если бы они только знали это. Когда они садятся на корабль, то вызывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщаться товарищей. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, что мы одарили их, и могли попользоваться благами, но скоро они узнают». Неужели они не видят, что мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? Кто может быть несправедливее того, кто возводит наведно Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в гие не будет обитель неверующих?» А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах створящими добро.